Если и без того чудище были страшны, на что они могут пойти, если учуют её. Дельфинье коже самки была натянута как струны скрипки. Она казалась молодой и, наверное, могла иметь детёнышей. Что касается размножения, у природы в запасе целый арсенал способов, и возможно, она могла привлечь своих сородичей при помощи каких-нибудь химических субстанций, невидимых для людей. Я был готов убить её одним выстрелом. Когда солнце стало клониться к закату, гром выстрела за окном разорвал тишину. "Нечтожная крыса!" заривел голос из укрытия. "Почему вы объявляете мне войну? Вам что, мало лягушанов?" "А вы сами как?" прокричал я в пустоту. "Вы что, предпочитаете тратить последние патроны, стреляя в меня?" "Вор! Сранная жопа!" Ещё один выстрел.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 Ружьё как раз там, где заметил какое-то движение. Потом вспыхнул жёлтый огонь. Пули Батисса обладали страшной разрывной силой. Он промахнулся лишь на ладонь и верхняя часть рамы разлетелась в дребезги. Одна щепка впилась мне в бровь. Рана была незначительной, но пробудила во мне космическую ярость. Я обросил заложницу на пол, словно коврик, и придавил её сапогом. Таким образом руки у меня освободились, и я теперь мог оросить кусты дождём свинца. держа ремёнтовку на уровне груди и покрывая всю видимую территорию. Где бы ни находился Батист таким образом, я вынуждал его пригнуться. На мой новый оклик он ничего не ответил. Что он замышлял? Взять меня штурмом? Осаждающий всегда владеет инициативой. Мне не оставалось ничего другого, как бешено скакать от одного окна к другому, тяжело и шумно дыша. Если Батисту удастся подобраться к одной из стен, я буду в опасности. Через окно, которое выходило на заднюю сторону дома, Мне было видно, как он шёл по пляжу, чтобы напасть с тыла. Я выстрелил.